Глава девятая. Прошлое. В результате долгих поисков мне наконец-то улыбнулась удача. В старинном травнике, судя по приписке неизвестного монаха, отобранном у одной из ведьм и помещенном в святые стены монастыря, я нашла рецепт необычного зелья. Оно было необычайно сложным и состояло из множества ингредиентов. Однако создавшая его уверяла, что оно на время может заглушить иную суть — Я не была уверена, что речь шла о вампирах. Возможно, ведьма имела в виду что-то другое. В любом случае, я собиралась попробовать изготовить его. Благо, у монастыря были обширные запасы самых разнообразных трав, используемых для врачевания. И какова же была моя радость, когда я, спустя пару недель экспериментов, выпив полученную жидкость странного темно-зеленого цвета, впервые за несколько недель смогла прикоснуться к кресту, не почувствовав боли. Да, оно не было тем, что я так отчаянно искала, и все же это было лучше, чем совсем ничего. С того момента, как мне стало доступно зелье, жизнь моя расцвела новыми красками. Теперь я могла не сидеть в библиотечной башне дни напролёт, а выходить на свежий воздух, гуляя меж плодовых деревьев и наслаждаясь ароматами пряных трав и цветов. Здесь, в тени деревьев, Стояла широкая каменная скамья, нагретая лучами солнца, на которой было приятно посидеть, наблюдая, как оно медленно катится по золотисто-жемчужному небосклону. Особенно я полюбила долгие беседы с матерью Бенедиктой, которая стала для меня многим больше, чем просто доброй настоятельницей. Она была мне, скорее, бабушкой, которую я в своей жизни не знала. А за окнами тем временем... Вовсю цвела весна, пьянящая, яркая, и, наверное, впервые за все то время, что я находилась в стенах монастыря, я улыбалась, глядя на безмятежное голубое небо, беспечных птах, поющих в изумрудной листве, и целуя бархатные лепестки божественно пахнущих роз, что расцвели во внутреннем дворе монастыря. Теперь я могла заходить и во внутренние помещения, навещая мать-настоятельницу в ее рабочем кабинете, или с интересом изучая все дальние закутки древнего величественного здания. Монахини, с которыми я иногда пересекалась, думаю, догадывались, что со мной что-то не так, однако ни словом, ни взглядом не выражали своего удивления. Так прошло несколько лет, по-своему счастливых, спокойных. Как будто жизнь за высокими стенами монастыря текла по каким-то другим собственным законам, и мне казалось, что так будет всегда. Но, увы, жизнь уже готовила для меня новые испытания. Это все же произошло, то, о чем предупреждала меня мать Бенедикта. И несмотря на то, что я знала, что рано или поздно это должно было случиться, все равно оказалась абсолютно не готова к тишине что вдруг окутало меня однажды утром, стоило мне проснуться. Я лежала в своей кровати и пыталась понять, что изменилось вокруг. Тишина. Странная, пугающая. Я медленно села, еще не желая поверить в то, что случилось. Тишина была не вокруг, нет. Тихо стало у меня внутри, и я не сразу поняла, что мое сердце перестало биться» когда это произошло, ночью, когда я спала, но почему, почему сейчас, я ведь так надеялась, болезненный ком застрял в горле, мешая вздохнуть. Все эти годы мне казалось, что мое состояние не меняется, как и мое тело, что расцвело и застыло на отметке прекрасной юности. Я по-прежнему отчаянно искала информацию о том, как мне исцелиться, студирую книгу за книгой в поисках хоть какой-нибудь зацепки. Намека. Все эти годы искала, добравшись до самых старых ветхих талмудов, с трудом разбираясь в написанном на древних языках, которые мне тоже пришлось изучить, ради спасения. Я так старалась, так спешила, я возносила долгие молитвы в своей комнате в библиотечной башне, даже несмотря на то, что по-прежнему не смела переступить порог храма, чувствуя себя оскверненной. Неужели то была лишь иллюзия, и Всевышний не слышал меня? Неужели все было напрасно? И пока я верила в то, что не стану чудовищем, я медленно, но верно, незаметно от себя самой становилась им. Я судорожно всхлипнула, борясь с подступающими рыданиями, и приложила руку к сердцу, надеясь все же услышать. Но оно молчало. Мое сердце больше не билось, а я... Все еще была жива. Не в силах больше сдерживаться, я рухнула на постель и разрыдалась, кусая подушку, чтобы она заглушала мои отчаянные крики. «Почему, Всевышний, ответь, за что? Почему ты не даровал мне исцеление? Почему сейчас, когда я почти поверила в то, что смогу жить как раньше? Увы, ответа не было». «Не знаю, сколько я так пролежала». Слезы давно высохли, и мысли потекли в другом направлении. Сколько времени у меня осталось до того, как я почувствую жажду крови? Неделя? Месяц? Что будет после этого? То, что мне придется покинуть монастырь, было для меня очевидным. Я не имела права подвергать опасности его обитателей, что были ко мне так добры. Но куда я пойду?» С этими горькими мыслями я оделась и спустилась вниз, чтобы забрать свой поднос с едой. Есть не хотелось, напротив, вид и запах еды вдруг вызвал у меня резкую тошноту, и я медленно сползла по стене вниз. «У меня нет даже месяца», — с горечью подумала я, бездумно глядя куда-то вдаль. Что ж, все это было лишь началом. Одно из множества ступеней, ведущих вниз, туда, где меня ждал... «Ад!» «Как странно!» «Прежде я никогда не думала, что жить без бьющегося в груди сердца окажется так сложно, ведь когда мы живы, мы не обращаем на него внимания, а порой и вовсе сетуем, когда оно слишком громко стучит от страха или от волнения, и лишь когда оно замолкает, мы понимаем, что жизнь закончена. Я все же заставила себя подняться, хотя больше всего на свете мне хотелось остаться сидеть здесь». Стиснув зубы, не обращая внимания на странную жажду, что начала терзать меня и становилась сильнее с каждой секундой, я поднялась на верхний ярус библиотеки и заперла дверь изнутри, а после подошла к окошку и выкинула ключ на улицу. Я слышала, как он упал, жалобно звякнув, ударившись о камни, рядом с оставшимся нетронутым подносом с едой. «Вот и все, подумалось мне. Я либо что-то придумаю, чтобы никому не навредить, либо останусь здесь навечно. В один из дней, привычно спустившись вниз за своим подносом с едой, я недоуменно застыла. Около двери было пусто. Что случилось? Почему? Я уже давным-давно не ела обычную еду. С того самого дня, как остановилось мое сердце, организм так и не стал больше принимать ее». Вместо этого сестры приносили мне кровь, что сцеживали из птиц, которых закупали в городке для монастырской кухни. Да, тогда, когда я заперла себя в библиотеке, мне все же удалось кое-что найти в одном из древних Талмудов, хотя это и заняло много дней, без перерыва на сон и отдых. Всего пара строк из записок какого-то неизвестного библиотекаря, ведшего запись своего монастыря и писавшего, что в их пастве был обнаружен чужой, который, как оказалось, долгие годы тайно питался кровью животных, работая при кухне. Монахи посчитали его отродьем дьявола и изгнали из монастыря. О дальнейшей судьбе этого человека сказано не было, но мне было достаточно и того, что я прочла. Он долгие годы жил и работал в монастыре, и его никто ни в чем не заподозрил — пока он сам случайно не выдал себя. Значит, он вполне мог контролировать жажду. Значит, он оставался больше человеком, чем вампиром. Неужели все дело в том, что он питался именно кровью животных, а не людей? Что если это выход? Жажду, что терзала меня дни и ночи напролет, не могли заглушить ни вода, ни разбавленное вино, которое мне давала мать-настоятельница, а вот кровь? Признаться, мне была отвратительна сама мысль о том, чтобы попробовать ее. Но когда мне принесли первый кубок, в котором матово переливаясь плескалась красная ароматная жидкость, я схватила его с подноса и выпила залпом. Внутри тут же разлилась бушующая лава энергии, заполнившая каждую клеточку моего тела. Я чувствовала, как она питает его, незримо меняя, делая совершеннее, еще красивее, как я становлюсь сильнее, гораздо сильнее. Я будто вновь ожила. Настолько яркими мне вдруг показались краски вокруг, настолько острым стали зрение и слух. Впрочем, много мне было, как оказалось, не нужно. Всего один кубок в день. Более того, я даже научилась делать себе небольшой запас крови, разливая его по хрустальным флаконам и добавляя природный консервант, который не давал ей свернуться и загустеть». «На всякий случай». Это не было рецептом исцеления, который я так отчаянно искала, но позволяло мне быть не опасной для окружающих, и на несколько лет я смирилась с таким положением вещей. Сёстры всегда приносили и забирали поднос с кубком вовремя. Таков был порядок, которому все в монастыре безоговорочно следовали. Но сегодня его не было. Может, что-то случилось... Я вцепилась пальцами в тяжелую дубовую дверь, боясь даже думать. Только не это, прошептала, обращаясь непонятно к кому. Прошу. Вдалеке мелькнул черно-белый клобук сестры Агнессы, что была помощницей матери-настоятельницы, и я покачнулась, как от удара стоило мне увидеть выражение ее лица. алиана мать-настоятельница, зовет тебя к себе. Поспеши, дитя, она скоро покинет нас меня не было нужды поторапливать я бежала к келье матери бенедикты так как не бегала никогда в жизни конечно я видела что в последнее время настоятельница сильно сдала ей все труднее было исполнять свои обязанности а ходила она теперь исключительно с палочкой еще больше сгорбившись но ум ее был по прежнему острым а глаза все так же светились мудростью и были ясны и прозрачны как никогда Тихо войдя в келью, где она лежала на своей узкой кровати, такая маленькая и одинокая, я не смогла сдержать слез и кинулась к ней, прижимаясь к ее бессильно свесившейся руке мокрыми от слез губами. «Матушка!» — едва ли я сейчас понимала, что говорю. — «Прошу вас, не уходите! Не оставляйте нас! Меня! Пожалуйста, матушка!» Алиана... Ее слабый голос заставил меня поднять голову и посмотреть на ее лицо, обращенное к моему и слабо улыбающееся. «Не печалься, дитя, скоро я встречу Всевышнего и своего Эдгара». Она замолчала, переводя дыхание, и продолжила. «Лишь одно не дает мне уйти спокойно, твоя судьба, дитя мое». Я запротестовала было, уверяя ее, что она зря беспокоится, что я все понимаю и знаю, как поступить, если однажды почувствую жажду, которую не утолит та кровь, что я принимаю. Но мать-настоятельница остановила меня едва заметным движением руки и продолжила, хотя каждое слово явно давалось ей нелегко. «Послушай меня», — тихо сказала она. «В верхнем ящике моего стола лежит конверт. Возьми его сейчас и спрячь под одежду». Я встала и беспрекословно сделала то, что она мне велела, краем глаза отмечая, что имя получателя на конверте мне незнакомо, а сам он выглядит довольно пухлым. Там письмо. Оно адресовано моему поверенному. Адрес, где найти его, написан на обратной стороне. Я написала его давно и хочу, чтобы ты знала, что в нем. Все свое состояние я завещала тебе, назначив своей единственной наследницей». «Я...» Я так растерялась, что даже не знала, что ответить. «Алиана, я знаю тебя почти семь лет, и благодарна Всевышнему, что на закате моей жизни он послал мне тебя, дитя. Знаешь, если бы у моего Эдгара была дочь...» «Я бы очень хотела, чтобы она была похожа на тебя». На этих словах слезы вновь хлынули из моих глаз. Мы с матерью Бенедиктой никогда не говорили о том, как привязаны друг к другу, но порой слова и не нужны. Любовь — она в наших сердцах и глазах. Я написала ему, что ты моя наследница, что у Эдгара был ребенок на стороне незаконно рожденной, и что я искала его, но не нашла» зато нашла тебя, свою правнучку. В письме лежит документ о признании тебя единственной и полноправной наследницей нашего рода. Поверенный знает, что делать, можешь ему доверять. Их семья вот уже несколько сотен лет работает на нас. Я смогла лишь кивнуть, пока с трудом понимая, зачем мне это нужно. Это еще не все. Голос матушки Бенедикты стал совсем слаб». «В конверте ты найдешь артефакт, кулон. Пообещай мне, что наденешь его и будешь носить, не снимая. Это очень важно, Алиана. Обещай!» «Я обещаю!» — дрогнувшим голосом сказала я. И мать-настоятельница облегченно прикрыла глаза. «О нем никто и никогда не должен знать. Ты сама поймешь, почему. Цепочка особая, потерять его не бойся». «И запомни, без твоего разрешения никто его снять с тебя не сможет». Она замолчала, и я в ужасе поняла, что она вот-вот уйдет. «Мать Бенедикта!» — позвала я, вглядываясь в ставшее родным за эти годы лицо. «Мое время почти на исходе, дитя, но я не могу уйти, не сказав тебе. Давно должна была сказать. Несмотря на то, что он сотворил с твоим телом, душа твоя осталась чиста и невинна». «Не закрывайся от чувств, не беги от мужчин, не все из них такие чудовища. Дай себе возможность быть счастливой, Алиана. Постарайся найти веху в жизни, то, ради чего ты будешь бороться и жить». Голос ее становился все более слабым, и я уже с трудом различала слова. «Благословляю тебя, дитя мое». Рука матери-настоятельница поднялась, как будто в попытке перекрестить меня — и тут же безвольно упала обратно. Глаза ее закрылись, и я громко зарыдала, понимая, что только что потеряла ставшего мне по-настоящему близким человека. Я дождалась дня похорон матери Бенедикты, и пока траурная процессия не двинулась из ворот монастыря, вниз по дороге, Гейсмору, молча стояла в стороне, одетая во всё черное. Я прощалась не только с ней. Я прощалась сейчас со всем тем, что окружало меня последние годы. Сестра Агнесса, занявшая место матери-настоятельницы, предлагала мне и дальше оставаться в монастыре, но я отказалась. Матери Бенедикта здесь больше не было. Ее последней волей было упокоиться в семейной усыпальнице рядом с сыном, а значит, и меня здесь больше ничего не держало. Спустя три дня на закате солнца я покинула монастырь, ровно с тем же, с чем и пришла, с пустыми руками. Правда, во внутреннем кармане плаща у меня было спрятано письмо к поверенному, а на шее висела цепочка с крошечным размером с вишневую косточку кулоном в виде выпуклого сердечка из рубиновой переливающейся эмали. Артефактом, который стоило ему коснуться моей кожи, ожил, имитируя тихое биение сердца. Огромные кованые ворота за моей спиной закрылись, окончательно отсекая от мира, в котором мне было тепло и спокойно все эти годы. Замораживая сердце лютой стужей, как будто единственное, что ее сдерживало, была поддержка матери-настоятельницы. Багровое солнце почти скрылось за горизонтом, разливая по небу оранжево-синий закат. Но это меня не пугало. Теперь я прекрасно видела в темноте. А денег, что были в конверте... Сполна должно было хватить на комнату в гостинице и экипаж до столицы. Оглянувшись, я в последний раз обвела взглядом высокие каменные стены монастыря и отвернулась, стискивая зубы. Алиана сегодня умерла, но вместо нее родилась Лилиан. Лилиан де Вилар, единственная наследница герцогини де Вилар, много лет назад удалившаяся в монастырь по собственной воле. Тряхнув головой, я решительно направилась прочь. У меня оставались ровно сутки, прежде чем запасы крови в хрустальных флаконах подойдут к концу.